Глава девятая Строгий секретарь нынче был почти шелковым, а покладистым наверняка. Не задавая вопросов, впустил в приемную, поздоровался гостеприимно, извинился, что требуется мгновение, пока доложит, вернулся и пригласил гостя в кабинет. Словно Ванзарова уже давно терпеливо ждали, а он все не шел и не шел. На фоне окна вдали которого неспешно текла фонтанка, застыв, как скульптура, в полный рост возвышался доктор. Спокойствие, статность и сила, свойственные многим знатокам нервных расстройств, порою нездоровым куда глубже своих пациентов, изливались магнетическими волнами, которым хотелось покориться и отдаться в рабство. На впечатлительных женщин такой тип должно быть оказывает неизгладимое впечатление. Чиновнику полиции стоило усилий, чтобы не растаять патокой. Тем более, что Корсавин одарил милой и печальной улыбкой под блеск пенсне, за которым можно было нафантазировать что угодно, от милосердного всепрощения до циничного интереса к очередному вывиху психики. «Как славно, что не обманули моих ожиданий!» Сказал он, жестом предлагая расположиться в упругом кожаном кресле, сам же сел напротив. «К вам я решил заглянуть не более часа назад», ответил Ванзаров, стараясь настроить душевный камертон на сложный разговор. «Не то что лишнего слова не сказать, лишнего движения бровью не позволить» но заметил свежую коробку итальянской ночи на столе. Все же много сладкого ест, доктор. О, вы ошибаетесь, Родион Георгиевич. Вы решили вернуться, как только покинули мой кабинет, даже если не догадывались об этом. С чего взяли?» «Я умею различать своих пациентов». Корсавин одарил невинной улыбкой. «Не принимайте это на свой счет. Видеть, что люди хотят на самом деле — моя профессия». «И научили этому мадам Гильютон, которую при мне нещадно костерили». Она так запуталась в собственных страхах, что моя помощь была необходима. Зеркальце ей помогло. «Кстати, хочу сделать маленький подарок. Очень искренно. Прошу не отказать. Скромный сувенир на память». Словно рояль из кустов, на холеной ладошке доктора блеснуло крохотное зеркальце в золоченой оправе с удобной цепочкой, чтобы носить в жилетном кармашке. Вещь недешевая. Отказаться неловко — «А пригодиться может». Молча приняв дар, Родион расположился вольнее, чтобы магическим лучам психиатрии ничто не мешало. «Что же видите во мне?» Корсавину не потребовались размышления, словно вывод сделан давно. «Вы...» Редкий во все времена тип дельного человека, что страдает от невозможности достичь наполеоновских высот. Вы видите кругом глупость и лень, которых органически не выносите. Вам тесно на своем шестке, но прыгнуть выше вы не сможете, потому что все ваши лучшие качества там будут без надобности. Свое дело любите больше бумаг, и спину гнуть не научились. Для чиновника гибкость спины — залог карьеры. Сначала на нем ездят, потом он. В нашем обществе без этого нельзя. Вы же будете разрываться между жаждой таланта и мелочным приложением его. Уже... Намаялись в полицейском участке и готовы бегать за любой ерундой, чтобы увидеть в ней великие тайны, которые способен одолеть только ваш мозг. Но беда в том, что тайн нет, а есть серость, скука, обыденность и рутина. Вы уже неспокойны. Что же будет дальше? «У меня есть хорошее лекарство», — уверенно сказал Родион. Пинсне нацелилась прямой наводкой в юного чиновника полиции. «Позвольте не поверить. Вы не курите, явно не злоупотребляете спиртным, платонически относитесь к женщинам, спортом перестали заниматься со студенческой скамьи, разве что любите бывать на французской борьбе. Чем же пар выпускать? Вот исполню жгучее желание и выпущу. Позвольте узнать, какое». «Мне любопытно с научной точки зрения». «Да вас посадить!» Хрустальные стеклышки не дрогнули и не запотели, как этого хотелось бы какому-нибудь нетерпеливому читателю. «Нет, брат, шалишь!» «Нет у нас ярких красок и нового фантазера, что распишет рыцаря без страха и упрека, под взглядом которого преют преступники» а он и не заикнется. Где же взять таких лаковых героев в нашей скучной провинции? Наш герой, скажем прямо, если и берет чем, то как любой человек, да вот как мы с вами, где ошибется, где споткнется, на упрямстве и Сократе только и держится. Да и мало еще умеет, не вырос пока. Вот погодите. Да, что-то занесло в степь глухую все жара замучила. Ну так вот, хозяин кабинета выразил глубокий интерес, за что ему такая честь. «Благодарю, что раздели, теперь мой черед», сказал Родион, меняя затекшую ногу и нагло нацелив носок ботинка, не вполне блестящего, а наоборот, подзапыленного. «Вы редкий во все времена, тип чрезвычайно умного и даже обаятельного негодяя» что развлекается, проверяя человеческую природу на прочность. Владея несомненными способностями убеждать, вы развлекаетесь чужими жизнями, принимая на себя роль Бога, который ставит и снимает запреты. С научным интересом наблюдаете, как ваши барышни начали грызть друг другу горло и при этом не забываете брать с них немалые деньги. Вам страшно стать настоящим пророком и вождем, который позовет идти за ним в бездну, где и сам погибнет. Вам хочется жить в комфорте и спокойствии, но при этом созерцать первобытное бурление страстей, искупаться в крови и рук не замарать. В течение этой длинной речи, от которой мы, признаться, утомились, Корсавин не шелохнулся, являя отменное владение собой». Давненько никто не позволял с ним разговаривать в подобном тоне Доктор пытался понять, не ошибся ли в этом юнце Не оказался ли он куда как непрост И не находил верного ответа «С чем пришли, господин Ванзаров?» Наконец спросил он холодно «Только с логикой», — признался Родион «К делу не пришьешь, суду не докажешь» «Очень любопытно» «Вы виновны в смерти не только Авроры Грановской, но и Екатерины Делье. Госпожа Делье убита? Зарезали на бульваре вчера вечером. Как видите, даже не спрашиваю ваше алиби на этот час. Не верю, чтобы сами ручки запачкали». «Тогда что же?» «Только вы можете остановить то, что затеяли. Пощадите женщин, которых обрекли стать убийцами. Остановите вращение стрелочек». Как странно. Корсавин явно не понял, про какие стрелки идет речь. Ванзаров готов был сам себе в этом поклясться. Только вот переспрашивать доктору никак было нельзя. И он смолчал. Зато снял пенсне, долго смотрел в окно и, наконец, сказал. «Я тут ни при чем. Неужели, барышни, после вашего исцеления превратились в в кровожадных фурий по доброй воле. Тут другое, постарайтесь понять. Зверь человек, зверь. Зверем был рожден, зверем и остался. Мораль его держит в узде, религия, общество, нравственность. Вроде стреножен и спилен от так, что и дыхнуть невозможно. А стоит дать слабину, чуть ослабить вожжи, Как вырывается диким конем, так что пена летит, и открывается каким есть. Стоит страх переступить, страх закона и наказания, как тут же является неприкрытая личина человека. Как только чует свободу, рвутся вожди нет тормозов. Только и остается, что восходить к вершинам зла, узнавая с любопытством, что там в вышине. «Эти восхождения я намерен остановить», — сообщил Родион. Корсавин печально усмехнулся. «Полиция тут бессильна. Только сам человек и личный выбор. Иного не дано». «Не может быть! Вот так просто! Доктор выложил все карты, только Родион не в состоянии разглядеть, что ему показали. Не понимает и все тут». «Что будешь делать?» Когда тебе чуть не в ухо кричат, а ты на это ухо оглох, как на зло? доносятся смутные шорохи, а слов не понять. Было слышно, как по мосту прогрохотала конка, как сварливая баба требует у приказчика доложить фунту, как положено, как лениво смешивались разнообразные звуки проспекта и приглушенные стеклом долетали невнятно». «Эх, гуляй!» — закричал кто-то отчаянный и сгинул. Они молчали. Ванзаров не пытался буравить доктора взглядом, да и тот не выказывал напора. «Вас не смущает смерть вашей пациентки?» — прервал паузу Родион. «Порой лучше легкая смерть, чем долгая пытка серой жизни. У нее остался сын и муж». «Поверьте мне, очень жаль, но я тут ни при чем. А для детей, быть может, не так уж и плохо. Человек должен пройти закалку трудностями жизни. Чем больше выпадет, тем крепче станет. Под нежной заботой маменьки вырастешь тюфиком. Непробиваемая и неодолимая стена соткалась в воздухе». Родион почти физически ощутил, что наседать на доктора дальше решительно бесполезно. Проще вызвать городового Семенова да приказать разрубить его на куски». Ванзаров встал. «Посчитайте, какой убыток будет вашему делу. Одна погибла, вторая, там, глядишь, и четвертая. По городу поползут слухи, практика резко сократится. Неужели вам это надо?» «Вы просите о невозможном», уверенно сказал Корсавин. Кабинет придется закрыть, мебель продать. А чего доброго безутешные мужья начнут мстить, поймают в темном переулке, и нет доктора. Все прахом пойдет. Поверьте, я тут ни при чем. Могу договориться, чтобы вернули велосипед. Бесполезно, как ни жаль, но уходить придется с тем, что я ожидал, а именно с логическими предположениями и более ни с чем. Родион утешился, что стрелка массивных часов неумолимо приближала счастливый час дня. Надо привести себя в порядок, да успеть кое-что в участке. Ванзаров принужденно поклонился и отправился вон. «Родион Георгиевич», — окликнули его, — Чиновник полиции готов был к любому признанию. Корсавин печально вздохнул и сказал, «А нервишки все же следовало подлечить. Всегда милости просим».